Лидия Демидова. Наследник для Аслана. Пролог. Молодой темноволосый мужчина привлекательной внешности лениво втянул в себя дым кальяна, а затем, выдохнув его, откинулся на спинку черного кожаного дивана и потянулся к бокалу с виски, в котором плавали кубики льда. Сделав глоток, он со скучающим видом уставился на белокурую красивую стриптизершу на пилоне, которая призывно извивалась всем телом, привлекая к себе внимание, и тяжело вздохнул. Аслан Бироев перешагнул порог тридцатилетия, и, несмотря на такой молодой возраст, уже успел заскучать от этой жизни. Все ему давалось легко и непринужденно. Учёба за границей, увесистый банковский счёт, успешный бизнес во многих сферах. Да, много и у него сложилось благодаря отцу, который подготовил для этого фундамент. Но и удача благоволила ему, иначе и сказать было нельзя. Аслан имел всё, что хотел, с легкостью получая желаемое, буквально по щелчку пальцев. И теперь его ничего не радовало. Жизнь казалась пустой и унылой, а на душе поселилась лёгкая грусть, от которой не спасали ни дорогая выпивка, ни красивые женщины, готовые выполнить его любую прихоть. Всё казалось серым и каким-то обыденным. «Аслан», повернувшись на голос мужчина, чуть прищурив чёрные глаза, пристально устаивался на лучшего друга, который был его правой рукой во всех серьезных делах, и скупо Руслан, рад тебя видеть. Выпьешь? — Что с лицом? Тот плюхнулся на диван и провел рукой по голове, взлохматив короткую прическу. — У нас что-то случилось? — Нет, — цокнул Аслан. — Все как всегда. — Тогда что за уныние на лице? — Сегодня был серьезный разговор с отцом. Мужчина вздохнул. «Ого!» — Руслан хмыкнул и, сделав глоток виски, уточнил. Назар Романович опять гневался. Хуже. Он решил поговорить по душам и рассказать в очередной раз, что я никчемный человек без корней. Мне 33, а у меня нет ни котенка, ни ребенка, а вот он в моем возрасте. «Ух!» — Руслан покачал головой. «Представляю, как это было!» «Да никак!» — Аслан махнул рукой. «Вылил на меня ведро помоев, стыдил и напоминал, что мой долг — продолжить род Бероевых. Настаивал, чтобы я остепенился и уже хоть с кем-то связал свою жизнь. Он всегда меня сравнивает с собой. Но я не виноват, что дед решил женить сына, Едва тому исполнилось восемнадцать. Отец сам покорно принял свою судьбу и женился на нелюбимой женщине. Он ведь так и не смог полюбить маму. Наверное, поэтому она так рано умерла. А почему Назар Романович не женился во второй раз? Ведь он еще полон сил. Не знаю. Аслан пожал плечами. Наверное, решил посвятить свою жизнь мне. Но я об этом не просил. И теперь, видите ли, эгоист, не считающийся с мнением отца. Рус, он ведь даже предложил несколько кандидаток на руль мадам Бероевой. — И кого? — Руслан почти засмеялся. — Зная Назара Романовича, думаю, это девушки из очень строгих семей. — Ну а то! Аслан вновь вдохнул дым кальяна. Первый он предложил Лейсан Юсупову. «Так она страшная!» — выпалил Руслан. «Такую еще поискать! Там один нос чего стоит!» «Вот и я о чем!» «А кто вторая?» «Зарина Татарина!» Аслан насмешливо посмотрел на друга. «Как тебе?» хм, «А ведь Заринка еще совсем девочка!» «Ветер в голове!» — махнула рукой Аслан. «Кукла, думающая о куклах!» «Да уж!» Да дело в том, что ни одна, ни другая не привлекают меня. Еще бы, после Альбины, Тамары, Карины. Кстати, посмотри, как танцовщица извивается, привлекая твое внимание. Руслан кивнул в сторону девушки на пилоне. Аслан перевел взгляд на стриптизершу, которая тут же ему призывно улыбнулась и повела плечами, тряхнув пышной грудью, едва прикрытой блестящим узким лифом. Мужчина криво усмехнулся и перевел взгляд на друга. «Надоело!» «Что не так?» — Руслан удивленно приподнял брови. «Я знаю, что любая в этом клубе уйдет со мной, если я этого захочу. А помнишь, было время, когда мы тусовались по дискотекам в поисках девчонок? Они были такими простыми и неискушенными. Я вспоминаю это время с большим теплом. Так в чём проблема? Давай поедем в простенький клуб, развлечёмся. Думаешь? Аслан вопросительно посмотрел на друга. А почему бы и нет? Сменим элитное заведение и вспомним прошлое. Это словно вернуться на затерянный остров. Что скажешь? Думаю, это будет интересно. Аслан сделал глоток, опустошив бокал, а затем швырнул на стол купюру со словами «А давай». Поехали. Руслан достал из кармана телефон, быстро набрал номер и сообщил водителю. Машину к входу через пять минут. А потом посмотрел на Слана. Поехали? Не передумал? Нет, послышалось в ответ. Только заедем переодеться. Надо выглядеть попроще. Мужчины встали и быстро покинули клуб под разочарованные взгляды местных красавиц.